Глава седьмая Только окончательно решив поступить в Институт искусств, Юджин впервые навестил свою семью. Несмотря на то, что его родной дом находился в каких-нибудь ста милях от Чикаго, у него никогда не возникало желания поехать туда, даже на рождественские праздники. Но теперь у него есть что сказать родным. Он будет художником. А что до его службы, тут все обстояло как нельзя лучше. Мистер Митчли был им, по-видимому, доволен. Юджин ежедневно сдавал ему деньги и неоплаченные счета. Тот проверял наличность, а на неоплаченных счетах делал пометку к взысканию». Случались у Юджина и просчеты. Денег оказывалось то слишком много, то слишком мало. Но так как излишками покрывались недостающие суммы, то в конечном итоге счет выравнивался. В денежных вопросах Юджин не был способен к обману. Ему многое хотелось бы приобрести, но он готов был терпеливо ждать, пока это достанется ему честным путем. Именно эта черта в его характере и нравилась мистеру Митчли. Он стал подумывать, что из Юджина, пожалуй, выйдет то. Юджин выехал из Чикаго в пятницу вечером перед Днем Труда, праздником, который, как известно, приходится на первый понедельник сентября и который неукоснительно отмечался в городе всеми. Он сообщил мистеру Митчли о своем желании выехать в субботу после рабочего дня, чтобы провести дома воскресенье и понедельник. Но тот предложил ему сделать за четверг и пятницу все, что у него намечено на субботу, и выехать в пятницу вечером. «Тем более, что в субботу мы работаем только полдня», добавил он. «Таким образом вы с делами справитесь, и дома пробудете не два, а три дня». Юджин поблагодарил мистера Митчли и последовал его совету. Он уложил в чемодан все лучшее, что у него было из одежды, и сел в поезд, думая о том, что его ждет дома». Многое изменилось за это время. Стелла уехала. Его юношеская наивность и неопытность отошли в прошлое. Теперь он едет домой как человек бывалый, с кое-какими перспективами на будущее. Он и не догадывался, каким мальчиком он еще выглядел. Как мало еще знал жизнь и как далеко было ему до того трезвого благоразумия, которое так высоко ценит мир. На вокзале в Александрии Юджина встретил отец, Миртл и Сильвия со своим двухлетним сынишкой. Они приехали в семейной коляске, в которой было место и для него. Юджин ласково поздоровался со всеми и с подобающей скромностью принял их восторженные похвалы своей внешностью. «Здорово ты вырос!» – воскликнул отец. «Оказывается, Юджин, ты будешь высоким мужчиной!» «Я уж боялся, что ты перестал расти». «А мне незаметно, что я сколько-нибудь вырос», — сказал Юджин. «Нет, правда», — вставила Миртл, — «ты стал гораздо выше, Джин». «И потому кажешься похудевшим. Ну как ты? Поздоровел? Окреп?» «Еще бы мне не окрепнуть», — смеясь ответил Юджин, «когда я за день делаю миль пятнадцать-двадцать и все время на свежем воздухе». Сильвия справилась насчет его желудка. «В общем, все то же самое», — ответил Юджин. То как будто лучше, то опять хуже. Один врач посоветовал ему выпивать утром стакан горячей воды, но он никак себя не заставит. Противно глотать эту гадость.